Глава тридцать п я т а Жестокие уроки. Сердце твердыни в Телоран-Риоде было таким же, каким помнил и его эгвейн по реальному миру. Массивные колонны из полированного краснокамня вздымались к терявшемуся в тенях высокому потолку, а под куполом в самом центре зала торчал вонзенный в устилавший пол бледные каменные плиты «Каландор». Только вот людей тут не было. Золотые светильники не горели, но свет здесь был. Странный свет, одновременно приглушенный и резкий, исходивший как будто отовсюду и ниоткуда. В Телоран-Риоде л так бывало нередко. Неожиданно она увидела, что за сверкающим хрустальным мечом, напряженно всматриваясь в мертвенно-бледные тени между колоннами, стоит женщина. Облик ее поразил Эгвейн. Босая!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 и л э н ахнула Эгвейн, непроизвольно поплотнее затягивая шаль, будто это на ней не было блузы. Сама она на сей раз оделась как хранительница мудрости, хотя особой причины на то вроде бы не было. Дочь-наследница подпрыгнула, а когда опустилась на пол лицом к лицу с Эгвейн, на ней было скромное светло-зеленое платье с высоким расшитым воротом и длинными, украшенными кружевными манжетами рукавами. «Не сережек!» Ни кольца в носу не осталось и в помине. «Так одеваются женщины морского народа, когда выходят в море», — торопливо пояснила Илэйн, заливаясь румянцем. «Мне хотелось понять, как чувствуешь себя в подобном наряде, и я решила, что здесь для этого самое подходящее место. Не могла же я так одеться на судне?» «Ну и как?» — с любопытством спросила э г в и й н «Вообще-то холодно». Илэйн огляделась по сторонам. К тому же все время, даже когда рядом никого нет, кажется, что на тебя кто-то смотрит. Неожиданно она хихикнула. Том и Джуэлин, бедняги, не знают, куда глаза одевать. Половина нашей команды — женщины. Эгвейн тоже обвела взглядом колонны и поежилась. Ей было как-то неуютно. Чудилось, будто за ними подсматривают. Несомненно, такое чувство возникает, потому что в Твердыне, кроме них, никого нет. Никто из имевших доступ в т а л а р а н р и о т не мог знать, что они встретятся здесь и следить за ними. «Том? Том м э р л и н и д ж и л л и н Сандар? Они что, с тобой?» «О, э г в и н можешь себе представить, Ранд послал их, Ранд и Лан, точнее, Тома послала Морейн, но мастера Сандара Ранд с Ланом послали нам в помощь». н а й н е в делает вид, что сердится на Лана, а сама, наверное, рада. э г в и н с трудом сдержала смех. х н а й н е в сердится, надо же!»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 могла запросто вызвать подобную перемену. — Как он? — в голосе Илэйн звучала странная смесь деланного безразличия с боязливым предчувствием. — Хорошо, — ответила Эгвейн, — по-моему, у него все хорошо. Она выложила все, что знала и что смогла уловить из услышанного ею разговора о портальных камнях, руидине, о прошлом, увиденном глазами предков, диковинном змее, запечатленном на предплечьях Ранда, точь-в-точь таком, как на стяге дракона. и об откровении Бэйр, заявившей, что Ранду суждено решить судьбу аильцев и о созыве клановых вождей Вайл-Кайр-Дал. Должно быть, Эмис а другие хранительницы мудрости сейчас как раз этим и занимаются. Во всяком случае, Эгвейн отчаянно на это надеялась. Вкратце пересказала она даже и историю истинных родителей Ранда. «Кажется, все хорошо, хотя я не совсем в этом уверена», — закончила свой рассказ девушка. Последнее время он ведет себя странно, еще более странно, чем раньше. Да и м э т от него не отстает. Не хочу сказать, что он обезумел, но... В чем т о р а н т теперь так же суров, как Руарк или Лан, если не больше? Он что-то задумал, причем не хочет, чтобы об этом прознали, и очень торопится осуществить свой замысел. Это тревожит. Порой мне кажется, что он больше не видит людей. Они для него словно камни на игровой доске.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 Если он будет пытаться угодить каждому, это может обернуться бедой для всех. Эгвейн фыркнула. Может, оно и верно, но ей такое вовсе не по нраву. Люди есть люди, и относиться к ним надо соответственно. И вот еще что. Некоторые хранительницы мудрости умеют направлять силу. Не знаю, многие ли, но, во всяком случае, ни одна Эмми сказала мне, что они специально отыскивают девушек с прирожденными способностями, тех, в ком есть искра.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 Тут было над чем задуматься, оказывается, и в пустыне, и в море встречались женщины, умеющие направлять силу, причем женщины, не приносившие трех клятв, обетов, скрепленных клятвенным жезлом. Считалось, что эти клятвы должны вызвать у людей доверие к Айсседай и хотя бы уменьшить страх перед ними и их могуществом. Но на деле все обстояло далеко не так, я и з с с е д а й зачастую приходилось по-прежнему действовать тайно. А вот хранительницы мудрости, как и эти, ищущие ветер, насчет последних Эггвейн готова была биться об заклад, пользовались среди своих сородичей почетом и уважением, и не связывая себя обетами, которые вроде как должны сделать так, чтобы они не представляли угрозы для других. Да, тут было над чем поразмыслить. Мы с Найниф тоже не теряем времени даром, э г в е й н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 Это при том, что мы останавливаемся при встрече с каждым судном а т Аан-Мейр, обменяться новостями. Но главное, Эгвейн, морской народ считает, что Ранд — их карамур. Правда? То-то и оно. Кое-что из произошедшего в Тире Коэн поняла не совсем верно. Она считает, что теперь Айседай служит Ранду. Но мы с Найниф решили ее не р а з о в е р я т ь Ведь весть о нем передается от судна к судну — и скоро ему станет служить весь морской народ. Я думаю, они с готовностью выполнят любую его просьбу». «Хотелось бы мне, чтобы аильцы признали его с той же легкостью», — вздохнула Эгвейн. «Роарк считает, что многих из них не убедят даже дракона Руидина. Я во всяком случае уверена, что один малый по имени Куладин готов прикончить ран д а п р и м а л е й ш е й возможности». Илайн шагнула вперед. «Этому не бывать!» Глаза девушки вспыхнули голубым пламенем, и в руке ее появился обнаженный кинжал. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Эгвейн. Да и Руарк сказал, что п р е д с т а в и т к нему телохранителей. По всей видимости, Илайн только сейчас заметила кинжал и вздрогнула. Клинок исчез. «Эгвейн, ты должна будешь научить меня всему, чему научишься от Эмис. Мне очень-то удобно, когда вещи возникают и пропадают сами собой». А на тебе ни с того ни с сего меняется платье. Обязательно научу, как только появится время. э г в и н понимала, что уже довольно долго пробыла в Телоран-Риоде, л д и, пожалуй, ей пора возвращаться. Илэйн, если в следующий раз меня не окажется на месте в условленное время, не волнуйся, я постараюсь прийти, но, может быть, не смогу. Непременно расскажи обо всем н а й н и в и если я не появлюсь, встречай меня каждую следующую ночь». Уверена, я не пропущу больше одного-двух дней. — Ну ладно, п р о з ты так говоришь. В голосе Илэйн звучало сомнение. Нам, само собой, потребуется не одна неделя, чтобы выяснить, скрывается ли ф Танчика Леандрин со своими подручными. Том, похоже, считает, что в этом городе царит полный хаос. Она перевела взгляд на Каландор, до половины погруженный в камень. — Как ты думаешь, почему он так сделал? Он сказал, что это привяжет к нему тайренцев, будто бы пока Каландор здесь, они будут помнить о том, что рано или поздно Рант вернется. Может быть, он и прав. Надеюсь, что прав. А а то я думала, не сердится ли он... на Ты не знаешь, он случайно не... Эгвейн нахмурилась. Что еще за лепет? Совсем не похоже на Илойн. Сердится из-за чего? Да так, я просто подумала... «Понимаешь, э г в е н перед отъездом из Тира я отдала ему два письма. Ты не знаешь, как он их воспринял?» «Понятия не имею. А разве то, что ты написала, могло его рассердить?» «Ну что-то, конечно, нет». Иллоин, сделанная веселостью, рассмеялась и вдруг оказалась в темном шерстяном платье, какое подошло бы для суровой зимы. «Дура я, что ли, его сердить?» Волосы и л л и н образовали вокруг головы что-то вроде невероятной короны — но она этого не заметила. Мне ведь все же хочется, чтобы он меня полюбил. Просто, чтобы он меня полюбил. Но почему с этими мужчинами так трудно иметь дело? Почему от них все время такие сложности? Хорошо еще, что рядом с ним нет Берри Лейн. Шерсть снова превратилась в шелк, а вырез стал глубже прежнего. Волосы, рассыпавшиеся у нее по плечам, заблестели сильнее, чем переливчатый шелк платья. Илайн прикусила нижнюю губу, и после некоторого колебания спросила я, «Эгвейн, если представится случай, ты скажешь ему, что я писала серьезно?» «Эгвейн, что с тобой?» «Эгвейн!» Сердце твердыни превратилось в черную точку, невидимая сила подхватила Эгвейн и унесла прочь. Девушка охнула и в следующий миг проснулась. Сердце ее неистово колотилось. Над головой нависла низенькая темная крыша палатки,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 р а з о з л и в ш и й с я Эгвейн открыла себя с Айдар и ощутила невидимую преграду. «Ты решила идти одна!» — тихо прошипела Эмис. «Хоть я тебя и предупреждала, ты не удержалась!» Казалось, глаза хранительницы мудрости разгораются в темноте все ярче и ярче. «Тебе, видимо, все равно, с чем там можно столкнуться. А в снах...»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 э г в е н с истошным криком забилась о щит, отделявший ее от источника. Тщетно. Она попыталась ударить по этой жуткой звериной морде, которая никак не могла быть лицом Эмис, но что-то вцепилось в ее запястье. Висящая в воздухе, она могла лишь пронзительно кричать. Страшные челюсти сомкнулись на ее лице. э г в и й н все еще кричала, когда поняла, что сидит на постели...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 «Эмис, это на самом деле ты?» «Я, и тогда, и сейчас, и потом. Я преподала тебе жестокий урок, но только такие и приносят пользу. А ты, кажется, собралась ударить меня ножом?» Поколебавшись, Эгвин все же вложила нож в ножны. «Эмис, ты не имела права!» «Я имела полное право. Ты дала мне слово. Я-то думала, что Айси, да, и не могут лгать».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 Мой щит едва устоял под твоим напором. Но я не уверена, что мне хочется хоть чему-то учить женщину, неспособную держать слово. Эмис, обещаю, что впредь буду держать слово нерушимо. Но мне нужно встречаться в Телорандриоде со своими друзьями. Им я тоже обещала. Эмис, им может понадобиться мой совет или моя помощь. В темноте трудно было судить о выражении лица Эмис, Но Эгвейн показалось, что оно не смягчилось. «Прошу тебя, Эмис, ты меня уже многому научила. Думаю, я смогу найти их там, где они сейчас. Пожалуйста, не прекращай обучение. Ведь мне еще так много нужно узнать. Я сделаю все, что ты скажешь». «Заплети косы», — без всякого выражения промолвила Эмис. «Косы?» — неуверенно переспросила Эгвейн. «Конечно, это сделать нетрудно, но зачем?» Теперь Эгвейн носила распущенные волосы, не спадавшие ниже плеч, а еще совсем недавно чуть не лопалась от гордости, когда круг женщин объявил, что она стала вполне взрослой и может заплести косу. Настоящую косу, такую же, как у н а й н е в Ведь по обычаям двуречия косу разрешается носить только взрослым женщинам. Две косички по одной за ухом. Голос э м и с оставался бесцветным и плоским. — Если у тебя нет ленточек, чтобы вплести в них, я дам.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 э г в и н была рада, что в палатке темно, и Эмис не видит ее сердитого взгляда. «Да, конечно, она нарушила обещание, но все равно Эмис обошлась с ней несправедливо. Ранда, небось, никто не пытается связать какими-то глупыми правилами. Ну ладно, р а н д он, допустим, не такой, как все. В любом случае, она не была уверена, что захотела бы променять приказы Эмис на желание Кулладина проткнуть ее копьем». Но и м э т наверняка не согласился бы играть по чужим правилам. Правда, м э т у таверен он там или нет, требуется просто быть, учиться ему нечему и незачем. Пожалуй, единственное, чему бы м э т согласился подучиться, это как еще вернее околпачивать простофиль в карты и кости. Но она совсем другое дело. Она хотела учиться, очень хотела. Порой жаждала знаний, казалась неутолимой. Сколько не узнавала нового...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 — Я буду стараться, Эмис. Эгвейн решила, что ей удалось придать голосу подобающее смирение. Почему бы этой женщине не сказать прямо, чего она хочет услышать? И раз уж Эгвейн нельзя одной отправиться в Телоран-Риот, значит, Эмис тоже должна будет пойти с ней, когда настанет время для встречи с Элейн. А может, в следующий раз появится Найниф? — Хорошо. Хочешь еще что-нибудь сказать? — Нет, Эмис. На сей раз пауза оказалась еще дольше. Эгвин терпеливо ждала, сложив руки на коленях. — Значит, ты умеешь сдерживаться, когда захочешь, — произнесла, наконец, хранительница мудрости. — Даже если тебя это раздражает, как козу, к о т о р ы й нестерпимый зуд житья не дает. — Верно. — Мазь от зуда тебе не нужна? — Нет. — Вот и прекрасно. «Когда придет время встретиться с твоими друзьями, я пойду с тобой». «Спасибо», — смиренно ответила Эгвейн. «Так уж и коза, к о т о р ы й зуд житья не дает». «На тот случай, если ты не слушала меня в первый раз, повторю, учение не будет ни легким, ни коротким. Тебе кажется, что в последние дни ты много работала? Ничего подобного. Готовься. Настоящая работа только начинается». Эмис, я буду учиться усердно и стараться изо всех сил, но памятуя о Ранде и приспешниках темного, может быть, время, необходимое на учение, окажется для меня непозволительной роскошью. — Знаю, — у с т а л о сказала Эмис, — от него уже сейчас немало хлопот. — Ну ладно, идем. Ты и так потратила уйму времени на свои ребяческие выходки. — Давай. — Нас давно ждут. Только сейчас Эгвейн заметила, что постель Морейн пуста. Девушка потянулась за платьем, но Эмис у д е р ж а л о ее. — Оно тебе не понадобится, нам недалеко. Накинь одеяло на плечи и пойдем. — Я уже немало сделала для Ранда Алтора, и мне предстоит сделать еще больше, когда мы закончим. С сомнением покачав головой, Эгвейн завернулась в одеяло и следом за э м е с вышла в ночь. Было холодно. э г в и н покрылась гусиной кожей, переступая босыми ногами по каменистой, чуть ли не обледенелой земле. После дневной жары ночной холод казался стужей, какая бывает в двуречье, лишь посреди зимы. Дыхание превращалось в пар, тут же растворявшийся в холодном, но очень сухом воздухе. Позади палаток-хранительниц мудрости стояла еще одна, такая же низенькая, как и прочие, но стенки ее со всех сторон — были надежно прикреплены к земле, вбитыми в нее колышками. Эгвейн раньше не замечала эту палатку. у д и в л е н и е девушки, Эмис к и н у л а с себя всю одежду и знаком велела ей сделать то же самое. Стиснув зубы, чтобы они не стучали, Эгвейн неохотно сбросила одеяло и стянула рубашку. Эмис, оставшись нагишом, как будто не замечала морозного холода ночи. Несколько раз она глубоко вдохнула, похлопывая себя по бедрам, а затем нырнула в палатку. Эгвейн, не мешкая, устремилась следом. В палатке было влажно и очень жарко. Девушка мгновенно покрылась потом. Здесь находились все хранительницы мудрости, а также Морейн и Авиенда. Все они сидели, в чем мать родила, вокруг большого железного котла, до краев заполненного раскаленными камнями. От котла и камней тянуло жаром, а из седая, судя по всему,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 Эгвейн догадывалась, почему. В башне послушницам тоже поручали не самую приятную работу, но, на взгляд, Эгвейн повинность в и е н д ы была не столь уж обременительной. Не то что скоблить пол или чистить ненавистные котлы. «Нам необходимо обсудить, что предпринять в связи с Рандом Алтором», объявила б э р когда Эмми села. «В связи с Рандом?» — встревоженно переспросила Эгвейн. но ведь у него знаки он действительно тот кого вы ждали в том то и дело угрюмо подтвердила мэллон откидывая назад прилипшие к лицу длинные золотистые волосы и именно из за этого нам нужно постараться чтобы как можно больше наших соплеменников уцелело столь же важно ставилась она позаботиться о том чтобы он остался в живых ради исполнения до конца всего того о чем говорит пророчество м э л л о н подняла на нее глаза И Сиана с настойчивостью в голосе добавила, «Иначе никто из нас не уцелеет». т р о а р к говорил, что отредит Джинда охранять Ранда», — медленно сказала Эгвейн. «Он что, передумал?» Эмис покачала головой. «Конечно нет. Ранд ночует в стане Джинда, и сотня воинов охраняет его сон. Но ведь мужчины видят все иначе, чем мы». р у а р к последует за ним и, возможно, станет возражать против тех решений Ранда Алтора, которые сочтет ошибочными, но руководить им он даже не попытается. — А ты считаешь, что Ранд нуждается в руководстве? Мороин выгнула бровь, но Эгвейн, не обращая внимания, продолжила. До до сих пор ему удавалось обходиться без всякого руководства. — Ранда Алтор совершенно не знает наших обычаев, — возразила Эмис. Он может допустить множество промашек и по неведению восстановить против себя вождей или целые кланы. Люди будут видеть в нем не того, кто приходит с рассветом, а просто пришельца-макроземца. Мой муж — хороший человек и прекрасный вождь, но он не сумеет словом склонить к миру, убедить разъяренных воинов сложить оружие. Рядом с Рандом Алтором должен быть тот, кто приглядит за ним, вовремя предупредит, шепнув на ухо, когда он вознамерится сделать опрометчивый шаг. э м и с подала в Йенде знак, чтобы та плеснула на камне еще воды. Девушка молча повиновалась. — А мы должны наблюдать за ним, — резко вставила Мэлэйн. — Нам необходимо заранее знать, что и когда он соберется предпринять. Нельзя допустить, чтобы пророчество Руидина не исполнилось до конца. Но я приложу все старания к тому, чтобы уберечь как можно больше аильцев. а сделать это можно, лишь зная, что на уме у Рандалтора. Бэйр, казалось, состоявший из одних костей и сухожилий, склонилась к Эгвейн. — Ты ведь его знаешь детства. Надо полагать, тебе он может довериться. — Сомневаюсь, — ответила девушка, стараясь не смотреть на м о р р й н Во всяком случае, сейчас он не доверяет мне, как раньше. — Даже если он доверится ей, узнаем ли об этом мы? — спросила Мэлэйн. — Пусть Эгвин и м о р р н е обижаются, но они айс-седай. Возможно, цели у них совсем другие, не те, что у нас. — Некогда наши предки служили а й с и е д а й и подвели их, — просто откликнулась Бэйр. — Может, статься нам суждено служить им снова? м а л э й н вспыхнула. Похоже, эта отповедь смутила ее. Моррин ж и виду не подала, что заметила ее замешательство, будто и не слышала слов Мэллоин, прозвучавших чуть ранее. Она оставалась невозмутимой и холодной, как лед, только во взгляде можно было подметить напряжение. «Я помогу, чем сумею», — спокойно сказала Айс Седай. «Но у меня на него мало влияния. Ныне он свивает узор по своему усмотрению». «Стало быть, остается лишь не спускать с него глаз», «И надеяться на лучшее», — вздохнула б э р а в и е н д а ты будешь встречать Рандал Тора каждое утро, как он проснется, и не отходить от него, пока он не уляжется спать. Следуй за ним неотступно, как тень. Боюсь, твоим обучением мы будем заниматься по мере возможности. Конечно, тебе придется нелегко, и следить за ним и учиться тяжеловато. Но тут уж ничего не поделаешь». Если ты будешь говорить с ним полюбезнее, а главное — слушать его повнимательнее, он будет только рад твоему обществу. Редкий мужчина прогонит хорошенькую женщину, если она смотрит ему в рот. Он наверняка разговорится, там глядишь и проговорится». С каждым словом лицо а Виенда вытягивалось, и как только Бэйр умолкла, девушка выпалила. «Ни за что!» Воцарилась мертвая тишина, Все повернулись к ней. а в и е н д а ответила вызывающим взглядом. «Ни за что?» — тихо переспросила ее Бэйр, так словно само звучание этих слов было каким-то странным. «Надо же, ни за что!» о а в и е н д а доброжелательно произнесла Эгвейн, «никто ведь не просит тебя предавать Илэйн. Просто постарайся разговорить его». Бывшая дева Копья казалась больше, чем когда бы то ни было — Жалела, что у нее под рукой нет никакого оружия. «Так вот, значит, какова хваленая дисциплина ф а р д а р а и Смай», — сурово сказала Эмис. «Ну что ж ты убедишься, что у нас порядки построже? Или у тебя есть веские причины избегать ранда Алтора? Если так, расскажи нам о них». Авиенда несколько сникла и забормотала себе под нос что-то невнятное. «А ну-ка погромче!» — в голосе Эмис...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 «Тебе велено сопровождать его и слушать, что ты и будешь делать!» «Не люблю, ненавижу, одно ребячество», — фыркнула Эмис. «Что за девушки нынче пошли? Неужто ни одна из вас так и не повзрослела?» б э й р и Меллин тоже не поскупились на колкости. Старшая из хранительниц пригрозила, причем с таким видом, будто и впрямь собиралась так поступить, привязать э венду и к спине рандого жеребца вместо седла — А м э л э н предложила послать эту строптивую девчонку на всю ночь рыть да засыпать ямы, навозь хоть это ей мозги прочистит. Как поняла Эгвейн, угрозы не служили средством принуждения. Хранительницы мудрости не ждали от бывшей девы ничего иного, кроме как повиновения. Любая бесполезная работа, которую поручит Виенди, будет расплатой за ее строптивость. Под тяжелыми взглядами четырех пар глаз хранительниц...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 Все, что она написала в своих письмах, — чистая правда. Ему будет приятно это услышать. Лицо а в е н д а исказило судорога, но девушка сказала. «Хорошо, я согласна, но только ради Илэйн. Я буду следить за ним ради Илэйн». Эмми скривилась. «Что за чушь? Ты будешь присматривать за ним, потому что так тебе велено, глупая девчонка. Если, по-твоему, у тебя есть иная причина...» то узнаешь, что ты глубоко заблуждаешься. — Пару маловато, добавь-ка воды. А Вьенда плеснула на камне очередную пригоршню воды, будто копье метнуло. Эгвин была рада видеть, что ее подруга не изменила своему нраву, но решила предостеречь в е н д у когда они останутся наедине. Характер, конечно, дело хорошее, но здравый смысл подсказывает, что когда сталкиваешься с женщинами вроде Суан Санчей или этих четырех хранительниц мудрости, лучше не хорохориться. Можешь орать на круг женщин хоть день напролет, а все равно дело кончится тем, что сделаешь так, как они хотят, но горько сожалея при этом, что не держал рот на замке. «Ну а теперь, когда мы пришли к согласию», сказала Бейр, «давайте помолчим и насладимся паром. Раз мы решили созвать вождей, Валкайрлдал, навстречу с Рандом Алтором, нам сегодня ночью, да и не только сегодня, предстоит нелегкая работа. «Мужчины испокон века ухитрялись наваливать на женские плечи лишнюю работенку», — усмехнулась Эмис. «С чего бы Ранду Алтору быть другим?» а в е н д а плеснула на раскаленные камни еще воды. Та зашипела, и в палатке воцарилась тишина. Хранительницы сидели молча, сложив руки на коленях и глубоко дышали. Ощущение впрямь было приятным. Влажный жар очищал кожу и помогал расслабиться. э г в и й н решила, что такое удовольствие, пожалуй, стоит бессонной ночи. Однако Морейн, кажется, так и не смогла расслабиться. Она уставилась на пышащий жаром котел, но смотрела, как будто сквозь него куда-то вдаль. Несладко пришлось. Тихонько, словно боясь нарушить покой хранительниц, спросила у нее Эгвейн. — Там, в Руидине. Авьенда вскинула глаза, но ничего не сказала. — Воспоминания тоскнеют, — так же тихо ответила Морейн. Она по-прежнему сидела, вперившись в котел, а голос ее звучал так, что, казалось, мог остудить палатку. — Многие уже и с т а л и Кое-что я знала и раньше, а остальное...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 и й с и да и не нуждаются в утешении. ты вообще, м о р а и н не женщина, а самая настоящая льдинка. Эгвин устроилась поудобнее, стараясь вернуть прежнее ощущение покоя и неги. Она понимала, что в ближайшие дни подобных минут у нее будет немного.